Между тем его соседи, графы Аргайлы и Бредалбейны, ухитрились включить занятые Макгрегорами земли в те дарственные грамоты, которые они легко получали от короля и таким образом создали для себя юридическое право владения, не слишком сообразуясь с его справедливостью. Каждый раз, как представлялся случай потеснить или истребить соседей, они кое-что прирезали к своим владениям, присваивая под видом королевского дара земли менее цивилизованного соседа. В ограблении клана Макгрегоров, говорят, особенно преуспевал некий сэр Дункан Кэмпбелл из Лохоу, известный в шотландских горах под именем Донаха Ду Нанхурейда, то есть черного Дункана Капюшона, ибо ему угодно было щеголять таким главным убором. Обреченный клан постоянно, несправедливо сгоняемый со своих земель, отстаивал свои права силой, и не раз добивался победы, которой пользовался довольно жестоко. Такое поведение, хоть и естественное для той страны и того времени, нарочито изображалось в столице как следствие неукротимой и врожденной жестокости, против которой, якобы, не было другого средства, как только обрубить корни и ветви племени Макгрегоров. Акт Тайного Совета, изданный в Стерлинге 22 сентября, 1563 года в царствовании королевы Марии дает право самым могущественным лордам и предводителям кланов преследовать клан Макгрегоров огнем и мечом. Подобный приказ от 1563 года не только предоставляет те же полномочия сэру Джону Кэмпбеллу из Гленорхи, потомку Дункана Капюшона, но запрещает верноподданным принимать под свой кровь кого бы то ни было из клана Грегоров, помогать им или давать под каким бы то ни было предлогом еду, питье или одежду. Жестокое деяние клана Грегор, совершенное им в 1589 году, убийство Джона Драммонда из Драммандерноха, лесничего королевских лесов Гленнартни, приводится везде и всюду со всеми страшными подробностями. «Голого убитого отрубили», и клан поклялся над нею нести круговую по поруку за преступление. Это вызвало новый акт Тайного Совета с призывом к новому крестовому походу против дурного клана Грегор, издавна погрязающего в крови, убийствах, воровстве и грабеже. Этим актом выдавались патенты на преследование клана огнем и мечом сроком на три года. Освещение этого частного факта читатель найдет во введении к легенде о Монтрозе. Немало было и других случаев, когда Макгрегоры выказывали презрение к закону, который часто жестко преследовал их и никогда не брал под защиту. Пусть они постепенно лишили своих владений и всех обычных средств добывать себе пропитание, но все же нельзя было ожидать, что они спокойно умрут с голода, пока у них оставалось последнее средство отбирать у пришельцев то, что они по праву почитали своим. Так изощрились они в хищных набегах и свыклись с кровопролитием. Их страсти легко воспламенялись, и при некотором давлении со стороны могущественных соседей нетрудно было по красочному шотландскому выражению «натравить их на любое беззаконие», из которого хитрые подстрекатели извлекали выгоду, а вся вина и кара оставались на долю невежественных Макгрегоров. Эту политику подстрекательства диких горных и пограничных кланов к нарушению мира в стране историки считают опаснейшим знамением своего времени и видят в Макгрегорах ее послушное орудие. Несмотря на суровые преследования, осуществлявшиеся точно так, как они были замышлены, кое-кто из Макгрегоров еще удерживал владение – И в 1592 году клан числит своим вождем Алластера Макгрегора из Гленстре. Говорят, что он был смел и предприимчив, но, судя по его предсмертной исповеди, кажется, заводил частые и отчаянные ссоры. Одна из них, в конечном счете, оказалась роковой для него и для многих его приверженцев. То была знаменитая битва при Гленфруне у юго-западного берега Лох-Ламонда, в окрестностях которого Макгрегоры еще удерживали власть по «куареглеф», то есть по праву сильнейшего, как упоминалось выше.